Глава 2. Пограничные псы против гитлеровцев Порой Виктору ракетину снились странные сны. Как будто он в жестоком бою схватывается в рукопашную с немцем, тот душит его, но помощь советскому пограничнику приходит неожиданно. Со стороны верного, четвероногого друга, служебного пса. Овчарка бросается на немца, сбивает того с ног и рвет горло оккупанта острыми клыками. А вокруг от рукопашной, в которой с гитлеровцами сошлись не только воины в зелёных фуражках, но и их четвероногие боевые товарищи. Каждый раз просыпаясь, Виктор не мог понять, сон это или явь. Откуда у него воспоминания о том, чего он знать не мог? Фантомное восприятие событий того человека, которым он теперь стал, если так, то что это за удивительный бой? Конец июля начало августа 41 -го года. отступающие с западной границы части 6-й и 12-й армии Юго-Западного фронта, ведут кровопролитные арьергардные бои. Они отступают к Киеву. Из 130 тысяч красноармейцев из урочища «Зеленая брама» — «Зеленая ворота». К своим удалось пробиться только 11 тысячам человек. Остальные либо попали в плен, либо навсегда остались в тех местах — в лесах и болотах. Густой лесной массив на всхолмленной местности на правобережье реки Синюха, возле сел Подвысокое в Новоархангельском районе Кировоградщины или гетзина Тальновского района Черкащины, именно здесь и развернулись невероятные и драматические события первого военного лета. Гитлеровцам не удалось взять столицу советской Украины Киев наступлением в лоб, даже несмотря на строжайший приказ Адольфа Гитлера. Согласно планам фюрера, Киев должен был быть взят уже к 3 августа. А 8 на парад в столицу покоренной Украины собирался приехать сам Гитлер вместе с фашистским вождем Италии Муссолини и диктатором Словакии Тиса. Тогда оккупанты повернули на юг, как раз в эту самую местность, Зеленую Браму. В советской военной истории череда жесточайших боёв в лесной глуши в самом центре Украины получила название «Уманской оборонительной операции Здесь и состоялся тот памятный, единственный в современной мировой истории войн, рукопашный бой людей и собак с фашистами. Полторы сотни обученных пограничных псов В буквальном смысле порвали в клочья целый полк гитлеровцев. Вместе с потрёпанными в боях частями Юго-Западного фронта отходил на восток и отдельный батальон охраны тыла. Он был сформирован на базе отдельной коломыйской пограничной комендатуры и одноимённого пограничного отряда. Вместе с пограничниками несли службу и служебные собаки. Они вместе с бойцами батальона охраны тыла стойко переносили все тяготы отступления. Комбату вышестоящее командование предлагало отпустить собак, ведь корма для четвероногих бойцов не было. Инструкторы делили со своими питомцами весьма скудный армейский рацион. Но командир-пограничник не стал этого делать, проявив такую же преданность к четвероногим пограничникам, как и они к людям в зелёных фуражках. Возле села Легедзина батальон прикрывал отход штабных частей командования Уманской армейской группировки. В ночь на 30 июля командованию корпуса от разведки стало известно о намерении гитлеровцев атаковать и ворваться в село, где находился штаб и много раненых, требующих эвакуации. Линия обороны начиналась уже на окраине села, а дальше шла по гребню высоты, затем спускалась и вновь поднималась на относительно ровное плато. Весь предыдущий день бойцы оборудовали основные, запасные и ложные позиции, всё согласно военным наставлениям. На ложных позициях были установлены неисправные орудия и деревянные макеты. Выглядели они настолько правдоподобно, что во время боя гитлеровцы обрушили на них массированный артиллерийский огонь, ослабив удары своей артиллерии на других действительно важных участках. Хорошо потрудились и сапёры. Они установили минные поля и соорудили перед основными позициями несколько ловушек-сюрпризов, хорошо замаскировав их жердями и ветками. Отдельный батальон особого назначения по охране тыла к тому времени насчитывал вместе с проводниками служебных собак всего около 350 человек. Правда, подразделению были приданы зенитный дивизион, 7 полуавтоматических 76-мм орудий, батарея противотанковых пушек и одна бронемашина, а также полсотни сапёров и взвод связи. В общей сложности защитников штаба корпуса было около 500 человек — А техника наша имела один неполный боекомплект. Зенитчики приспособили свои орудия с круговым обстрелом для ведения огня по танкам. Было ясно, что бой с гитлеровцами будет неравным и жестоким. Но, как всегда, держаться нужно было до последнего. В землю вгрызаться, чтобы дать возможность эвакуироваться раненым и штабным работникам с бесценными документами. Батальон пограничников на оборонительном рубеже был не один — Справа и слева по флангам находились подразделения 8-го стрелкового и 2-го механизированного корпусов. В ночь на 30 июля был отдан приказ на контратаку, но он запоздал. Гитлеровцы ударили первыми. Раннее утро последнего июльского дня 1941 года разорвала канонада немецких орудий. Артподготовка была серьезной. Фрицы снарядов не жалели. Вот тут и пригодились ложные позиции, которые по всем правилам военного искусства подготовили сапёры и пограничники. Страшный огневой вал впустую перекопал воронками украинский чернозём, добил и так уже неисправные пушки, разметал в пух и прах неказистые и безобидные деревянные макеты. Кто знает, может, те немецкие снаряды, что разорвались впустую и уберегли кого-то от гибели. А потом началось немецкое наступление. Полк эсэсовцев при поддержке 30 танков из 11 танковой дивизии по пшеничному полю пошел на позиции пограничников. Стальные траки гусениц-панцеров подминали так и не успевшие вызреть колосья хлеба. Подкованные сапоги оккупантов с короткими голенищами топтали хлебную ниву. Между танками катило около 60 мотоциклов с пулеметами. Гитлеровцы старались плотным сосредоточенным огнём не дать высунуться из окопов пограничникам. В тылу советских войск ударили орудия, начала свою сокрушительную работу артиллерия. Чёрные фонтаны взрывов вновь стали над полем боя, но теперь уже смертоносная раскалённая сталь обрушилась на гитлеровцев. Мощные ударные волны расшвыривали немцев словно тряпичные куклы, разлетались на обломки мотоциклы с пулемётами, в воздухе летали оторванные колёса и коляски, перемешку с руками, ногами и головами оккупантов. Открыли огонь неприданное пограничникам зенитчики из своих полуавтоматических 76-мм пушек. Эти орудия обладали довольно высокой скорострельностью, до 20 выстрелов в минуту. От огня зенитчиков полыхнули сразу несколько танков гитлеровцев. Пограничники в окопах всё не стреляли. Каждый патрон был на вес золота, поэтому выданный неполный боекомплект берегли. «Попусту патроны не выпускать! Подожди, пока поближе подойдут!» Каждый пограничник бил редко, но метко. Выстрелы из советских окопов и стрелковых ячеек слышались нечасто, но после каждого падал очередной гитлеровец и уже, как правило, не поднимался. Бой у деревни Легедзина длился уже 14 часов. Пограничники стояли насмерть, сдерживая натиск превосходящих сил гитлеровцев. Поединки между советскими погранвойсками НКВД и ВАФ-НСС инициатива оставалась за воинами в зелёных фуражках. Но силы защитников Легедзина таяли, всё меньше оставалось бойцов, а те, кто ещё держался, были ранены. Боекомплект, и без того неполный, расходовался с каждым патроном. Экипаж приданной бронемашины БА-10 расстрелял всё, как говорится, до железки. Ответным огнём гитлеровских танков советский броневик был подбит и сожжён. Выбиты или остались без снарядов 76-мм полуавтоматические зенитки. Они тоже свою задачу выполнили, превратив в костры полтора десятка немецких танков. Брошена последняя граната, выстрелен последний патрон во врага. Пограничники поднялись в рукопашную. В этот критический для боя и для всей обороны села Легедзина момент комбат пограничников приказал бросить в атаку последний резерв — 150 служебных собак. 25 пограничников, инструкторов, кинологов, во главе со старшим лейтенантом Дмитрием Ермаковым и его замполитом, младшим политруком Виктором Хазиковым, ждали команды. У каждого из них на поводках было несколько отлично тренированных служебных собак. За 14 часов боя ни одна из овчарок ни разу не подала голоса, не залаяла и не завыла, хотя их ни разу не кормили, не поили, и все вокруг дрожало от артиллерийской канонады и взрывов. Произошло невероятное. В тот самый момент, когда фашисты с победными криками бросились на пограничников, немцев атаковали служебные овчарки. Обгоняя друг друга, собаки с невероятной быстротой преодолели пшеничное поле и яростно набросились на гитлеровцев. За несколько секунд обстановка на поле боя резко изменилась. Советские боевые псы сбивали оккупантов с ног, рвали глотки, впивались мёртвой хваткой. Даже смертельно раненое животное, которых расстреливали в упор, находили в себе силы последним в жизни рывком сомкнуть челюсти на горле врага. Над полем битвы, кроме криков и стонов, стоял истошный собачий лай и рычание. Пограничники вместе со своими четвероногими боевыми товарищами атаковали немецкую пехоту в рукопашном бою стальными штыками и собачьими клыками. Даже если проводник-кинолог собаки был убит, то овчарка все равно не останавливалась, а продолжала рвать врага. «Собака — страшное оружие, она не отступит и не предаст своего хозяина». Гитлеровцы дрогнули и побежали в ужасе от советских пограничников и их овчарок. Пытаясь упредить контратаку советских пограничников, гитлеровцы перенесли на отступающие немецкие части огонь из орудий и минометов. Били по своим, чтоб не дать воинам в зеленых фуражках окончательно завладеть инициативой на поле боя. Вперёд с рёвом, поливая всё перед собой пулемётным огнём, стреляя из пушек, пошли уцелевшие немецкие танки. В этом бою погибли все 500 пограничников, и ни один из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев, жителей села Легетзина до конца остались преданными своим проводникам. Каждая из уцелевших в той мясорубке овчарок улеглась возле своего хозяина и никого не подпускала к нему.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 А по ошейнику на ней селяне узнали, что это были пограничные псы не только Коломыйской пограничной комендатуры, но и специальной школы служебного собаководства. После того страшного и драматичного боя, когда немцы собрали своих погибших, по воспоминаниям жителей села, было разрешено похоронить и советских пограничников. Всех, кого нашли, селяне собрали в центре поля и похоронили вместе с их верными четвероногими помощниками в одной братской могиле. Примечание. По материалам А.И. Фука. «Быль, ставшая легендой. Отдельная коломыйская пограничная комендатура в боях с фашистскими захватчиками». Воспоминания. Ужгород, Карпаты, 1984 год. А выжившая в том бою немчура до конца жизни, наверное, вздрагивала от любого собачьего лая. В 1955 году, спустя 10 лет после победы, В селе Легедзино было произведено перезахоронение останков пограничников в братской могиле возле сельской школы. А на окраине села, там, где и проходила единственная в мире рукопашная схватка советских пограничников и их служебных собак с гитлеровцами, был поставлен памятник. «Остановись и поклонись!» Тут, в июле 1941 года, поднялись в последнюю атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150-х служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге родной земле», — гласит памятная надпись. Поэт Александр Журавлёв написал стихотворение о том жестоком бою. легетзина окраина села, война, фашисты шли, как на параде. Здесь в 41-м армия легла, оставив повесть о погранотряде. Черкащина. Равнинные бои растерли в пыль слепую оборону. Войска сдержать лавину не смогли. Колокола готовы к перезвону. Тут на пути германского катка поднялись в рост зеленые петлицы. «Эх, как ты жизнь ничтожно коротка! За родину!» И покатились фрицы. Неравный бой. Застава полегла. Пятьсот бойцов погибло в жаркой драке. А тут иного быть и не могло. Но на врага вдруг ринулись собаки. 150 родных служебных псов шли в контратаку в лоб, не зная страха. А бег их был прекрасен и суров. Эх, тяжела ты, шапка Мономаха. 150 собак порвали полк непобедимой вражеской пехоты. Все понимая, выполнили долг бойцы резерва из хвостатой роты. Река Синюха, памятник, цветы. Две стеллы рядом людям и собакам. А на полях прогнившие кресты, холмы врагов, покрывшиеся мраком.